Глава 2. Все началось с собаки. Несколько месяцев назад в семье Бейли появилась собака Бастер, щенок Бордер Колли из местного приюта. Пса подарил доктор Роберт Гордон, коллега Шарлотты в больнице и с недавних пор близкий друг семьи. Доктор Боб, как звали его близнецы, когда он приходил к ним домой на ужин, был человеком добрым и всегда искренне улыбался, Он уже начал висеть и ростом был невысок, но полный забот и взгляд его больших глаз располагал к нему любого. «Ох, Боб, не стоило!» — сказала Шарлотта, когда он неожиданно принес им щенка. «Это чья собака?» — спросил Конор. Он услышал шум и пришел узнать, в чем дело. «Ваша!» — воскликнул Боб. Шарлотта постоянно рассказывает о Колли, которая была у нее в детстве, и говорит, что всегда хотела завести собаку. Я помогал в собачьем приюте, увидел вот этого щенка и сразу понял, что надо подарить его вам. — У нас есть собака! — завопил Конор. Даже сказав это вслух, он не верил своему счастью. — Похоже на то, — кивнула Шарлотта. Конор тут же рухнул на пол и принялся кататься рядом со щенком. «У нас есть собака! У нас есть собака!» — кричал он. «Наконец-то мы живем, как положено, в пригороде! Спасибо, доктор Боб!» Не за что улыбнулся Боб. «Как тебя зовут, малыш?» «Бастер», — сказал Боб. «По крайней мере, так его называли в приюте». У черно-белого пса, всем своим видом выражавшего неописуемую радость, были ярко-зеленые глаза, один из которых оказался больше другого. Боб повязал ему на шею красный платок. Конор обнял пса, чуть не плача от счастья. «Знаю, мы только что познакомились, Бастер, но у меня такое чувство, что я любил тебя всю жизнь», — сказал он. «Кто это?» — спросил Алекс, тоже пришедший узнать, что за переполох. «Это моя собака Бастер!» — заявил Конор, затем снял с ноги носок и принялся играть с псом в перетягивание. «Это ваша собака!» — поправил его Боб. «Конор, не давай ему целые носки!» — строго сказала Шарлотта. Алекс вдруг пронзительно вскрикнула и разинула рот. «У нас есть собака!» — спросила она и запрыгала на месте. В присутствии Бастера близнецы вели себя, как малые дети. Да, улыбнулась ей Шарлотта. Не расстраивайся, если я ему больше понравлюсь, Алекс, важно сказал Конор. Собаки лучше ладят с мальчиками, это научно доказанный факт. Бастер ко мне, позвал Алекс, пес рванул к девочке и радостно тявкнул, сев у ее ног. Забей, бросил Конор, немного расстроившись. Близнецы так обрадовались собаке, что ни на секунду не задумались о причине такого подарка, и, увлекшись игрой с новым членом семьи, они не заметили, что Шарлотта благодаря Боба крепко обняла его и долго не отпускала. И это были вовсе не дружеские объятия. Но время шло. Боба-близнецы видели все чаще и уже не могли не заметить очевидных признаков того, что их мама и доктор больше, чем просто друзья. На кухне Коннор сразу же усадил Алекс за стол. Бастер, хоть и видел близнецов каждый день, обрадовался, что они вернулись домой. Пес прыгал и бегал кругами по кухне. «Бастер, угомонись!» — прикрикнул Коннор. «Честное слово, успокоительное ему не помешает». «Ты чего, Коннор?» — спросил Алекс. «Ты же его любишь, как и он тебя». «Любил, пока не узнал, что Бастер был нужен, чтобы нас подкупить», — с чувством сказал Коннор. «Вот, посмотри на это!» Мальчик взял со стола букет красных роз с длинными стеблями и положил его прямо перед сестрой. «Какие красивые! От кого они?» — восхитилась Алекс. «Их принесли, когда я пришел домой из школы», — объяснил Конор. «Они для мамы. От Боба». Алекс вытращил глаза. «Ой!» — выдвела она и сглотнула. «Но это очень любезно с его стороны». «Любезно!» — воскликнул Конор. «Это тебе не любезность, Алекс. Тот самая настоящая любовь». «Конор, ты же не знаешь точно, что он именно это имел в виду? Люди постоянно дарят друг другу цветы». Конор пошарил рукой в букете. «Маргаритки означают дружеское отношение, и подсолнухи, и тюльпаны тоже, но красные розы» означает только любовь. А еще он приложил открытку. Она тут где-то завалилась. Я раз сто ее прочитал, а потом положил на место. Вот она, смотри. Конор протянул сестре маленькую открытку, и та ужаснулась. Она была сделана в форме сердца. Алекс глядел на нее так, будто страшилась увидеть в ней оценку за экзамен, который завалила. «Не хочу я ее читать», — помотала головой Алекс, — Это лично, я не хочу лезть в мамины дела. Ну, я тогда сам прочту, пробурчал Конор, и попытался выхватить открытку. Ладно, я прочитаю, — сказал Алекс и нехотя ее открыла. Шарлотта, мы вместе уже полгода. Целую, Боб. Алекс быстро закрыла открытку, будто так можно было избежать правды. Конор придвинулся поближе к сестре и вгляделся в ее лицо в ожидании реакции. Ну, протянул Конор. Ну. Алекс перебирал в уме десятки возможных объяснений. Мы не знаем, серьезные ли у них отношения. Конор всплеснул руками и забегал по кухне. Прекрати, Алекс, ткнул он в нее пальцем. Чего прекратить? спросила она. Ну, вот это ты так делаешь каждый раз, когда игнорируешь проблему, не воспринимаешь ее всерьез, заявил он. Конор, думаю, ты слишком бурно реагируешь. «Да признай, Алекс, нам запудрили мозги собакой!» — воскликнул Коннор так громко, что его, наверное, услышали все соседи. «У мамы появился мужчина!» — от его слов Алекс поежилась. Она считала, что словам «мама» и «мужчина» не место в одном словаре и уж тем более в одном предложении. «Я не буду накручивать себе невесть, что пока не поговорю с мамой», — решила Алекс. «Какие еще доказательства тебе нужны?» – спросил Конор. «Маме подарили букет красных роз с открыткой в форме сердца, в которой написан точный срок. Что еще это может значить, а? Думаешь, мама с Бобом тайком от нас в клуб боулинга полгода ходили?» Тут они услышали, как открылась гаражная дверь, и одновременно резко повернули головы на звук. Шарлотта наконец вернулась домой с работы. «Спроси у нее», — одними губами прошептал Алекс брату. «Сама спроси», — шепнул Коннор в ответ. Через пару минут в кухню вошла Шарлотта. Она еще не сняла свою больничную голубую униформу, а в руках несла большой пакет с покупками. Пройдя мимо кухонного стола, она не заметила букета роз. «Привет, ребята, извините, что припозднилась», — сказала Шарлотта. «Я по пути заехала в магазин, купила продуктов для ужина. Умираю с голоду. Давайте, может, приготовим курицу с рисом или чего другое. Будете, вы голодные?» Близнецы ничего не ответили. И тогда Шарлотта взглянула на них. «Что такое?» — спросила она. «У вас все в порядке?» Ой. «А от кого эти цветы?» «От твоего мужчины», — пробормотал Коннор. «Алекса Коннору хватило бы пальцев на одной руке, чтобы посчитать, сколько раз за всю жизнь они видели маму, лишенной дара речи. Сейчас был как раз такой редкий случай». «О!» Шарлотта была похожа на оленя, который испугался Света Фар. «Ты должна многое объяснить». Заявил Конор, скрещивая руки на груди. Так что лучше присядь. С каких пор ты у нас родитель? спросила Шарлотта, нахмурившись. Извини, Конор понурил голову, просто, мне кажется, нам надо об этом поговорить. Это правда? У Алекс было наполовину обеспокоенное, наполовину испуганное выражение лица. Да, нехотя призналась Шарлотта, мы с Бобом встречаемся. Конор придвинулся поближе к сестре. Алекс обреченно уронила голову на стол и стукнулась лбом. «Я хотела вам сказать», — продолжила Шарлотта, — «просто ждала, когда...» «Дай угадаю», — перебил мама Конор. «Ждала, когда мы станем старше?» «Вот бы мне давали 5 центов каждый раз, когда я это слышу». «Алекс, послушай меня. Гляди в оба». Нашу семью, может, ждет пополнение, но мы об этом не узнаем, пока нам не стукнет 30 Шарлотта закрыла глаза и глубоко вздохнула. Вообще-то я думала, как рассказать помягче, с нежностью сказала мама. Вы же так переживали из-за бабушки, я не хотела добавлять вам проблем. Шарлотта присела за стол, и на какое-то время в кухне воцарилась тишина. Все переваривали новость. Я... Понимаю, что это трудно принять, произнесла Шарлотта. Трудно принять! Еще как трудно, труднее не бывает, заявил Конор. Принять то, что бабушка фея из другого мира, было куда проще, чем это, поддержала брата Алекс. Шарлотта с грустью опустила взгляд на свои руки. Близнецы не хотели ее огорчать, но их обуревали эмоции, и они забыли о тактичности. «Мы с Бобом очень давно друг друга знаем», — снова заговорила Шарлотта. «После смерти вашего папы он стал моим близким другом. Он был одним из немногих, с кем я могла поговорить о том, что творится у меня в жизни». «Вы знали, что жена Боба умерла за год до вашего папы?» Ребята помотали головами. «Но ты могла поговорить с нами?» — сказал Конор. «Нет, не могла. Мне нужен был кто-то из взрослых. Когда у вас будут свои дети, вы поймете». Мы с Бобом хорошо понимали, что испытывает каждый из нас. Мы разговаривали каждый день на работе и все больше сближались, и с недавних пор дружба переросла в любовь. Близнецы не понимали, то ли от ее слов им лучше, то ли еще хуже, чем было. Чем больше она объясняла, тем реальнее это становилось. «А как же папа?» — спросил вдруг Алекс. «Ведь ваша с папой история была самой настоящей сказкой, мам. Он пришел из другого мира, чтобы быть с тобой. Ты больше его не любишь?» Этот вопрос расстроил всех, особенно Шарлотту. «Ваш папа?» «Был любовью всей моей жизни и всегда будет», — сказала Шарлотта. «И эти годы без него были самыми тяжелыми. Мы были женаты 12 лет, и за это время успели поговорить о разного рода вещах, о том, что может случиться в нашей жизни. Я знаю точно, если бы я еще год оплакивала вашего отца, он был бы очень разочарован. Он бы хотел, чтобы я жила дальше». И случись так, что на его месте оказалась я, я хотела бы для него того же. Мы дали друг другу такое обещание. Шарлотта немного помолчала, а потом продолжила. В первый год после его смерти я думала, что и моя жизнь кончена. Думала, что часть меня умерла вместе с ним, и я больше никогда не смогу никого полюбить». Но потом Боб сказал мне, что они с женой тоже дали друг другу такое обещание незадолго до ее смерти, и он испытывал те же чувства, и почему-то просто от того, что рядом со мной был человек, переживший все то же самое, мне стало лучше. Близнецы, понимая, что ничем не могут облегчить мамину боль, обменялись безнадежными взглядами. «Я знаю, что для вас это тяжело», — сказала Шарлотта. И не говорю, что вас это должно устраивать. Вы имеете полное право относиться к этому как хотите. Просто знайте, что Боб делает меня очень счастливой. А я уже давно не была счастлива. У Конора в голове вертелся один вопрос, и он безуспешно пытался скрыть желание его задать. «Конор, что ты хочешь спросить?» Шарлотта промокнула глаза краешком рукава. Ничего, неубедительно помотал головой Конор. Нет, хочешь, возразила Шарлотта, знавшая своего сына, лучше, чем он сам. Ты всегда поджимаешь губы, когда хочешь что-то спросить. Конор тут же выпрямил губы. Ничего, спрашивая, о чем угодно, подбодрила она его. Это глупость полная и очень по-детски, предупредил Конор. Но мне всегда было интересно, что происходит с людьми, которые теряют мужей или жен. Ну вот однажды мы все попадем в рай, надеюсь. И не будет ли немного неловко, что там с тобой будут и Боб, и Папа?» Алекс хотела было разочарованно вздохнуть, но задержала дыхание. Все-таки даже по ее меркам вопрос был хороший. И хотя ей было жутко стыдно за такие мысли но отчасти она чувствовала, что мама как будто бы изменила папе. Шарлотта улыбнулась и негромко засмеялась. «Ох, дорогой мой, если мы когда-нибудь, где-нибудь встретимся все вместе, думаю, мы будем так счастливы, что там уже не до неловкости будет». Алекс и Коннор переглянулись, зная, что думают об одном и том же. От мысли, что их семья воссоединится – Они расплылись в улыбках. Шарлотта накрыла ладонями их руки. «Что бы мы ни делали, это не вернет вашего папу. И ничто не заставит нас его забыть. Как бы ты ни было, он всегда будет с нами в наших сердцах». «Ну, раз так, то мне полегчало», — сказал Конор. «Мне тоже кивнула Алекс. Я рада». Улыбнулась ребятам Шарлотта, потом встала из-за стола и взяла ключи от машины. «Я что-то не хочу больше готовить ужин. Давайте лучше поедим пиццу. После тяжелого разговора хорошо поесть тяжелую пищу».